Глава шестьдесят девятая. «Слава Богу, что солнце жарит», — подумала Элиза. «Хотя бы кровь на улицах быстро высохнет». Вместе с Эленой они помогали наводить порядок в деревне. Вначале Лео, Орло и двое партизан убрали тела убитых. Дым въедался сёстрам волосы, нос и горло. Смывая липкую кровь, почерневшую на жаре, они с трудом перебарывали тошноту. К дыму примешивался сладковатый металлический запах, Кровь текла по выбеленным солнцем булыжникам и уходила в сточные канавы. Часть попала на их одежду. У девушек сжималось сердце, когда они пытались успокоить перепуганных стариков, дрожащих, теребящих четки. Появился Климан вместе с аккордеоном. Он сел на пороге, но не играл, а молча смотрел. Вид у него был сокрушенный. Элиза прошла к фонтану, чтобы отмыть руки, липкие от крови. Увидев, как вода становится розовой, Она содрогнулась. Одежда прилипала к их потным спинам. Элиза, Элен, Лео и Орло сидели в кафе, вытирая мокрые лбы. Все чувствовали себя изможденными после недавних ужасов и усилий по восстановлению относительного порядка. Орло заколотил досками разбитые окна пекарни. Гостиница находилась в куда более плачевном состоянии, тут уже не обойтись без помощи строителей. Элиза заварила Эрзац-кофе. Собравшиеся говорили в полголоса, радуясь окончанию кошмара и одновременно тяжело переживая гибель Мариса и его ни в чем не повинных родителей. «И о чем только Марис думал», — сказал Орло, глядя на свои руки. «Они лежали на коленях и, казалось, двигались сами по себе. До сих пор не понимаю, зачем он встрял». «Он считал, что поступают по-мужски», — покачала головой Элиза. «Пожертвовал собой» сказал Лео. «Но чего ради?» — вздохнул Орло. «Я только и видел, как он повалился на землю, а следом застрелили его родителей. Это ведь из-за него немцы шарахнули по пекарне и гостинице». Он был смелым. «Нет, глупым». «Я тоже не понимаю его порыва», — призналась и Лиза. «Но что толку говорить теперь об этом?» «Ты права», — поддержал ее Лео. «По крайней мере, для нашей деревни все кончилось. Нужно помнить о прошлом и смотреть в будущее». «В будущее?» Недоверчиво переспросил Орло, глаза которого оставались печальными. «Стряхнись, Орло», — сказал Лео. «На тебя не похоже. Ты же никогда не бываешь угрюмым». «Конечно, случившееся ужасно. Но мы можем залечить эти раны, и наша деревня станет краше прежней». «Ты, конечно, прав», — согласился Орло. Пусть это и нелегко, но ради памяти погибших мы должны смотреть в будущее. А ты всерьез думаешь, что все кончится? Война еще продолжается. Мне даже не вообразить, как...» Лео деликатно улыбнулся. «Все это обязательно кончится», — подхватила Элиза. «Вот увидишь. Еще немного, и наша страна будет свободной, и мы вернемся к прежней жизни. У нас снова будут рынки, праздники, свадьбы». Долгие воскресные трапезы и нормальная еда вместо ирзацев. И счастье. Подумай об этом. «Важнее всего, что проклятые нацисты сгинут», заявил Орло, которому постепенно передался оптимизм собравшихся. «Вот так-то лучше», — похлопал его по спине Лео. «Мне пора домой», — Жюстина заждалась. Орло поднялся со стула. В этот момент в дверь постучали. Открыв дверь, Элиза увидела Джека. У меня есть новости, оглядев собравшихся, сказал он. Орло снова сел, зато Илен порывисто вскочила. Надеюсь, они не касаются Флоранс. Джек покачал головой. Он выдвинул стул и сел рядом с Илен. Элиза увидела, как преободрилась сестра. До сих пор Илен не принимала участия в общем разговоре. Возможно, все еще приходила в себя после недавнего кошмара, но с появлением Джека она заметно оживилась. Между тем. Джек почему-то не торопился рассказывать им новости. Несколько раз он открывал рот, так и не произнеся ни слова. Элен взяла его за руки. Рассказывайте, попросила Элиза. Это было начал Джек и поморщился. Это было чудовищное варварство. Что случилось? мрачно спросил Лео. Возмездие «Безжалостное возмездие». «Где?» «В тюле». «Из-за чего?» спросила Элиза. Джек высвободился из-под руки Елен, достал мятый лист бумаги и разложил на столе. Такие листовки были расклеены по всему тюлю. Он начал читать вслух. «Граждане, партизаны-коммунисты жестоко убили 40 немецких солдат. Действия этих террористов не останутся безнаказанными». За каждого убитого немецкого солдата вы ответите тремя вашими мужчинами. Таким образом, 120 человек будут казнены через повешение, после чего их тела сбросят в реку. В качестве жеста доброй воли мы не сожжем ваш город Датла. Джек закончил читать. Кафе стало тихо. Затем Элен заговорила, прикрывая рот дрожащей рукой. Слова давались ей нелегко. «Это и есть ваши новости?» «Неужели эсэсовцы так взбеленились, что прибегли к массовым казням?» «Они решили преподать горожанам урок», — ответил Джек, глядя в стол. Но казнили совсем не партизан. Эсэсовцы хватали мужчин дома на улицах, на работе, в гостиницах и кафе, якобы для проверки документов. «Боже мой!» — воскликнул Лео. «И люди этому верили?» «Сомневаюсь», — покачал головой Джек. Одни шли добровольно, другие — под дулом пистолета. «Нацисты арестовали несколько сот мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, собрали их вместе, затем часть отпустили». «Боже!» – прошептала Элиза, живо представив страдания женщин, чьи братья, отцы, мужья и сыновья оказались в руках нацистов. Они хватали всех без разбору, даже местного парикмахера и его брата Зеленщика, учителя, официанта, дворника, которого повесили лишь за то, что его ботинки были в пыли отпустили тех, кто обладал влиянием в городе и имел связи. «Так кем же были люди, которых они казнили?» спросил Лео. «Не партизанами. Все ушли в лес. Под конец в числе жертв остались одинокие, а также слабоумные. Словом, все, за кого некому было замолвить слово. Их построили со связанными руками. Нескольким городским парням велели принести лестницы и веревки». Елена и Лиза во все глаза смотрели друг на друга, и Лиза до крови закусила внутреннюю сторону щеки. Вначале нацисты вешали жертв на фонарных столбах. Каждому прислоняли по две лестницы. На одну поднимался обреченный, на другую палач. Кто плакал, кто кричал. Иные отчаянно перебирали ногами, а кто-то... У кого-то петля плохо затягивалась. Таких приканчивали выстрелом. Кто-то вскрикнул. Элиза не знала, кто именно. Она смотрела в пол, мысленно запрещая себе плакать. Когда не осталось свободных столбов, палачи стали привязывать веревки к балконам вторых этажей рядом с корзинами, где цвела красная и розовая герань. Джек замолчал, сглатывая. Было видно, как он пытается сдерживать чувства. Казнь продолжалась более трех часов. Смотреть ее нацисты согнали весь город. «И детей тоже?» испуганно спросила Элен. Джек не ответил. «И они казнили всех 120 человек?» Спросила Элиза, преодолев немоту. «Нет, только 99. У них закончились веревки». Потом тем же парням приказали срезать веревки с повешенными. По санитарным, так сказать, соображениям, тела не стали сбрасывать в реку, а на грузовиках вывезли за город на свалку. Он склонил голову. Наступила леденящая тишина. Лео пытался что-то сказать, но так и не смог. «Весь этот жуткий спектакль был устроен для устрашения населения», — продолжал Джек. «А чтобы окончательно поглумиться над жителями, группа эсэсовских офицеров расположилась на террасе кафе Тиволи, откуда они наблюдали за казнями, распивая изысканные вина». И снова молчание. Элиза слушала учащенное дыхание Элен. Было непонятно, то ли сестра задыхается, то ли пытается не потерять самообладание. Элиза протянула к ней руку, но Элен покачала головой и застонала так, словно ее сердце вот-вот разорвется. По щекам Элизы покатились слезы, ей было их не удержать. Орло и Лео оцепенели, потрясенные услышанным. Тишина становилась гнетущей. Потом Джек снова заговорил. То, что произошло в тюле, уже не исправить. Но хотя бы для Сен-Сисиль все закончилось, и мы должны быть благодарны за это. Кстати, немцы наконец-то убираются из Шато.